Глава двадцать пятая. Лабиринт. В колесе было тихо и пустынно. Во второй раз это место произвело на фини более гнетущее впечатление. Наверное, сказывалось волнение перед посещением кабинета господина Говарда. «Сегодня выходной, все соноры разошлись по домам», — объяснил Арт. «За исключением слипов, которые работают, пока их что-то не разбудит в реальности. но «Ну, тебе сюда. Арт остановился возле длинного стола с печатными машинками. Ну что, набрать тебе кодовое слово? Я знаю все. Я тоже знаю его, — ответила фини Правда? — удивился Арт. Мне сказала инфанта. — Теперь все ясно, — хмыкнул он. Видишь ли, я слышал, что как только закончится отбор... Поговорить с тобой хочет сама госпожа Уна-Вальсо». «Что-что?» — встрепенулась фини «Это из-за моего провала?» «Не думаю. Но я кое-что слышал. Она говорила господину Говарду, что узнала тебя. Вернее, твои зелёные кеды. И теперь хочет выяснить, где она их видела. Так что, вполне возможно, тебя ожидает серьёзный допрос». фини сильно побледнела а что если у на вальсу догадается что видела фини на торжестве неожиданно арт оглянулся по сторонам словно проверяя не подсматривает ли кто за ними и наклонившись к самому уху фини прошептал если у тебя есть тайна то лучшего шанса довериться не будет пока что я могу помочь фини глянула в его черные внимательные глаза и вдруг решилась — Мне нужно отыскать вход в особый лабиринт. Там лежит украденная у меня вещь, очень ценная. Это все, что я могу сказать. — Значит, предчувствия меня не обманули. — Ты — хозяйка нового сонного дома, — протянул Арт. — Последнего из пяти. Сердце Фини пропустило один удар. Но она не подала виду, что парень попал в цель. — Что, прости? — «Передо мной можешь не притворяться», — широко улыбнулся Арт. «Не забывай, я тоже хозяин дома, пусть у меня его и отняли. А мы, хозяева, чувствуем друг друга. Я сразу понял, зачем тебе нужен в когда-то у меня также отняли жезл хозяина. Я был маленьким и не смог им противостоять. Поэтому я хочу тебе помочь. Ещё там, на сонном слёте, я всё понял». Как я уже говорил, мы, хозяева, чувствуем один другого. А ещё я знаю, где находится твой жезл. Я видел, в какой лабиринт его унесли. Правда? отарапела спросила Фини. Она совершенно не знала, как ей относиться к свалившимся на неё откровениям Арта. Да, я знаю, где вход в тот самый лабиринт, продолжил тот. Для меня, как для хозяина королевского дома, артхаус не имеет внутренних преград. Я вижу всё, что в нём происходит. Но чтобы найти жезл, нужна карта. Вернее, перплексус, — кивнула фини У меня есть, но я... — она замялась. — Не знаешь, что с ним делать, — продолжил Арт. — Так вот почему ты договорилась с учениками Кайлиха. И даже Кайлюстера согласился помочь. В его голосе проскользнула ирония. — Не похоже на этого мастера зеркальных лабиринтов. — Послушай, ты с ним в ссоре? — прищурилась фини Арт постучал по корпусу печатной машинки. — У тебя есть всего лишь час, — сказал он. — Вход в лабиринт в самом нижнем ящике письменного стола. У него ещё чёрно-золотая ручка. Просто поставь ногу в ящик, и тебя затянет внутрь. — Спасибо, — поблагодарила фини И всё-таки... Ты не ответил на мой вопрос. За дверями послышались чьи-то оживлённые голоса, раздался смех. Кажется, кто-то шёл в колесо. «Извини, но я с тобой попрощаюсь», — торопливо произнёс Арт, глядя в ту сторону. «Если хоть что-то пойдёт не так, у всех, кто в этом замешан, будут крупные неприятности. А ты постарайся скрыться в лабиринте до прихода властителей. Я бы отговаривал тебя, но зная, что вернуть жезл...» самое важное для хозяина. Он вдруг порывисто пожал ей руку и пропал. Лишь остался теплый след на ладони. — А ведь он так и не ответил про Кая, — подумала фини Эй, что ты там делаешь? — вдруг крикнул чей-то женский голос. — Иди сюда, девочка! фини быстро набрала слово ценность на печатной машинке с эмблемой «Властитель Говард». Не хватало еще объясняться с кем-нибудь из артхауса. она и так потеряла много времени. Печатная машинка сразу перенесла её в кабинет. Здесь тоже было довольно темно. Свет шёл всего от двух светильников в виде золотых чаш с огнём, расположенных по бокам огромного овального зеркала в золотой раме. На окнах висели тяжёлые бордовые шторы, в углу ярко пылал камин, возле него стояло уютное плетёное кресло-качалка. Письменный стол оказался в самом тёмном углу, наполовину скрытый выступающим книжным шкафом. Кинув заинтересованный взгляд на шкаф, Фини без труда нашла ящик письменного стола, но тот оказался заперт. Пожалуй, придётся искать ключ. Фини взялась за поиски. Она перерыла все ящики стола, оказавшиеся открытыми, исследовала все полки шкафа, заглянула в несколько книг, надеясь, что одна из них окажется потайной шкатулкой, даже проверила всё, что было на каминной полке, но лишь измазалась золой. «Ну и как же открыть этот ящик?» — спросила Финни саму себя, вытирая вспотевшее лицо. В комнате было жарко. Глянув в зеркало, она увидела, что её лицо всё в пятнах от золы. «Ещё и перемазалось!» — пробурчала фини Унна Вальса наверняка не одобрит ее чумазого вида. Неизвестно почему, но фини Рабелла перед этой властительницей и с ужасом думала о приближающемся с каждой минутой разговоре. фини вновь кинула взгляд на зеркало, да так и застыла. Его ровная гладь показывала отражение совсем другой комнаты, светлее и просторнее этой. Мало того, в ней находились все ее друзья. Она тронула зеркальную гладь, но та была твёрдой. Решение пришло само. В той, другой комнате на письменном столе стояла старинная масляная лампа со стеклянным абажуром, внутри горел огонёк. Финни сосредоточилась на нём, позволив разуму немного затуманиться. Именно так в реальности она переходила в глубокий сон и очутилась по ту сторону зеркала. Её присутствие сразу заметили. «А вот и фини обрадовались Тихони, окружая ее. «Где ты ходишь?» — возопил Филипп. «Ты хоть представляешь, какой опасности мы тут все подвергаемся?» «Девчонки всегда опаздывают», — заметил Айс, улыбаясь. «Отстаньте от нее!» — осадила всех Власа. «Давайте займемся делом». «Ты вышла из зеркала?» — вдруг спросил Кай. «Как ты туда попала?» «Переместилась после набора кодового слова». Недоуменно ответила Фини. А потом прошла через зеркало к вам. А вы что, не так? Не так, хором сказали Тихони. Мы сразу попали сюда, пояснил Кай. Это странно, почесал голову Айс и подозрительно добавил Филипп. Давайте искать вход в лабиринт, взмолилась Власа. Не надо, сказала Фини. — Я уже знаю, что лабиринт начинается в нижнем ящике письменного стола, но по ту сторону зеркала он оказался закрыт. Услышав это, Кай тут же подошел к письменному столу и открыл нижний ящик. Финни заглянула туда и увидела черную беспросветную бездну. Ящик оказался бездонным. — Дай, пожалуйста, перплексус, — попросил Кай, требовательно протягивая руку. фини выполнила его просьбу, — аккуратно передав стеклянный шар. «Мы пойдем в лабиринт, а ты останешься здесь», — твердо произнес Кай. «Заодно будешь прикрывать нас». «Эй, нет, я пойду с вами», — тут же возразила фини «Это опасно», — покачал головой тот. «Мы не можем рисковать твоей жизнью». «Но «Ну, мы же не так договаривались», — нахмурилась фини «Раз ты увидела, что по ту сторону зеркала ящик был закрыт, это может быть предупреждением». — Думаю, ты попала в вещие видение от... просто вещие видения, в общем. — Вот это да! — восхитились Тихони. «Точно — Точно! — стукнула себя по лбу Власа и, намекающе, глянула на фини Такие видения не бывают просто так, — нахмурился Филипп. — Кто-то же наслал его, чтобы предупредить. Ребята заспорили, а Кай, воспользовавшись этим, прошептал, придвинувшись к Финни чуть ли не вплотную. «Это дом. Артхаус. Он помогает тебе». «Правда?» «Это Арт сообщил тебе, где вход в лабиринт?» Снова спросил Кай. Финни кивнула. «Мне кажется, ему можно доверять», — пробормотала она. «Он сказал, что все хозяева чувствуют друг друга». «Никогда не доверяй ему», — покачал головой Кай. «Не повторяй моей ошибки». фини уставилась на него, не мигая. Она хотела расспросить его, но вся компания снова заинтересовалась их разговором. «О чем вы там шепчетесь?» — раздраженно спросил Филипп. Он беспокойно озирался, словно уже искал выход. «Я уговариваю фини остаться», — громко произнес Кай, подводя ее к зеркалу. «Тебе надо вернуться туда». «Я тоже пойду в лабиринт», — упрямо возразила фини «Нет, ты вернешься в колесо», — сказал Кай. и скажешь господину Говарду, что не разобралась, как сюда войти. — Не переживай, мы справимся, — поддержала Власа. — А другого такого шанса может и не случится добавил Айс. — Теряем время, — раздраженно произнес Филипп. — Хватит уже разговоров. Неожиданно Кай схватил фини за плечи и изо всех сил толкнул ее в зеркало. Вылетев с той стороны, Девочка больно ушиблась при падении. Вскочив, она собиралась запрыгнуть обратно к ребятам, но застыла от изумления, напоровшись на холодный, немигающий взгляд инфанты. Правда, смотрела-то на Кая. «Всего один шанс», — равнодушно произнесла инфанта, «чтобы сказать, куда и зачем вы идете». Рядом с ней появились все остальные. из топ-команды — Крис Вальсо, Рыжий фиц Роуз Финкс и, конечно, Злата Фонтеблайн. — Поверить не могу! — воскликнул Крис Вальсо. — Ты оказалась права, Мари! — Пойманы на месте преступления! — хохотнул фиц Как они смогли попасть сюда? — удивился Роуз Финкс. — Это же личный кабинет господина Говарда. — Мы не будем перед вами отчитываться! — произнес Кай. глядя только на инфанту. фини заметила, что перплексус куда-то исчез из его рук. — Ты не сможешь навести дремоту на всех, — произнесла инфанта. — Я смогу противостоять твоей силе, зеркальный соннер. — Посмотрим, — отозвался Кай и сделал легкое движение в сторону. В ту же секунду инфанта превратилась в змею с огромной пастью. Вместо тихонь появились три огромные пантеры и набросились на нее разом. Ай скрутнулся на месте, и вместо него вырос серый клубящийся смерч с воронкой до потолка и поглотил фица рычащего лиса с тремя хвостами. Превратившийся в огненного змея Крис Вальсо дрался с белым павлином, Финни восхищенно наблюдала, как из крыльев птицы вылетают стальные ножи перья, превращаясь в тугие струи песка, гасившие огненные искры противника. Инфанта разъяренно шипела, обороняясь против трех хищных и гибких пантер, и только Филипп и Злата Фонте Блайн молча стояли друг против друга, обмениваясь оценивающими взглядами. Правда, у каждого в руках было по два пылающих огнем меча. «Финни!» — вдруг позвал Арт из-за ее спины. Оказывается, он стоял рядом, опираясь рукой на шкаф. Его черные глаза неотрывно следили за сражением. «Тебе нужно срочно возвращаться в реальность», — напряженно произнес он. «Но я не могу!» — чуть ли не взвыла Финни. «Не могу их бросить!» «Если тебя увидят, ты не отвертишься. У тебя еще нет учителя, значит, некому будет заступиться. поэтому Тебя точно наградят сонной розой. К сожалению, твои друзья уже подставились, но, думаю, кайна наведёт на всех дремоту, как обычно, и никто ничего не вспомнит, кроме инфанты. Она умеет обороняться, её трудно провести. У кого перплексус? Хотя можешь не отвечать, наверняка у Кая. Я постараюсь что-нибудь придумать. Но тебе лучше скрыться. Поговоришь с господином Говардом в другой раз. «Скажешь, что забыла кодовое слово или просто заблудилась и не нашла колесо?» «Нет, я не пойду!» — твердо сказала фини глядя ему в глаза. Черные глаза Арта вдруг приблизились, превратившись в два глубоких омута. «Ты просыпаешься», — мягко сказал он, и фини слабее, провалилась в темноту.